Стера успел подхватить бутыль шнапса и две бутылки вина, рассовал по карманам бушлата, потом схватил пирожное и сунул в рот, схватил другое, тоже запихнул. — Поддавишься, крахобор? – прошипел Глымов. — Не, оно во рту тает! — ответил Леха. — Дай-ка попробовать! — потянулся к чашке Жора. — Мародеры! — презрительно сплюнул Светличный. — Заткнись, мразь, политическая. Пасть порву!» — еле выговорил набитым ртом Леха, развязывая узел вещь-мешка, высыпая туда из чашки пирожные и последним выскакивая из блиндажа. Согнувшись и пригибая к земле капитана и майора, разведчики рыццой побежали к окопам. Дождь все шел и шел, стоял завесой, и темень была, хоть глаза выколи. Первыми в окопы свалились Самохин и Светличный. Приняли на руки связанных пленных, потом выбрались на другую сторону. Снизу пленных подталкивали, чуть ли не поднимали на руках, а Самохин и Светличный тянули их вверх, и все матерились шепотом, поминая и черта, и бога, и родную мать. «Бой», — теперь он доносился слева, — стал затихать. Все реже и реже стучали автоматы и рвались гранаты. — Кажись, добивают наших, — сказал Жора Точелин. Заткнись, блядь, сердобольный какой, выискался! Обжег его яростным взглядом Глымов. — Пошел вперед, пока я тебя в зад полю не всадил! Разведчики бросились через поле к зарослям. Подурки тащили упиравшихся майора и капитана. Лучи прожекторов, шаривших по полю, вдруг выхватили из темноты бегущей фигуры и тут же ударили трассирующими... Пулеметные очереди. Разведчики смаху попадали на землю, пули свистели над головами. Мычал и дергался майор, выпучивал глаза. Глымов сказал: Шутов, переведи этим паскудам. Если они мешать нам будут, кочевряжется, и вообще, если нас немцы догонят, я их подстреляю первыми. Заикаясь и с трудом подбирая слова, Степа Шутов стал переводить. Майор напряженно слушал, потом замычал что-то, замотал головой. Глымов вынул кляп, и майор чуть ли не заорал. Фразы сыпались у него изо рта, как горох из порванного мешка. «Че он травит?» — спросил Глымов. «Да не пойму я ни черта», — поморщился Степа Шутов. «Все говорит, что не имеете права, не имеете права». «Тут права качаловские», — усмехнулся Глымов. «Кто больше накачал...» Тот и прав. Пулеметы пристрелялись, и пули цвенькали совсем рядом. «Гляди, Антип Петрович, немцы!» Леха Стира показал в сторону окопов. Там вдали угадывались черные цепи немцев, бегущих по полю следом за разведчиками. Изредка они попадали в лучи прожекторов, на бегу били из автоматов веером от живота. Перебьют нас, как куропаток, сказал Глымов и скомандовал. Давай за мной, братцы, перебежками. Врицев прикрывайте. Убьют с вас, спрошу. К лесу поспеть надо, к лесу, или нам всем каюк. Пошел. И они поднялись и трусцой побежали к лесу, уворачиваясь от света прожектор. Пулеметы заторопились. перене дождя трассирующие следы показывали, куда точнее бить. И вот пуля ударила в спину Жору Точилина. Он споткнулся на бегу, упал на колени, на локти, тут же вскочил и побежал снова, и через несколько шагов снова упал. Самохин обернулся, но кинуться на помощь товарищу не мог, держал под руку майора. К Жоре бросился Степа Шутов, попытался приподнять его за плечи, бормотал бессвязно. «Давай, Жора, за меня берись, вместе побежим! Давай, Жора!» Пошел вперед, сучонок, вперед! Выросла рядом фигура Глымова. И Шутов побежал, а Глымов присел, посмотрел Жоре в глаза. Шумел дождь, грохотали автоматы и лучи прожекторов, как очумелые метались по полю. Добей меня, Антипетрович, Петрович, все равно хана. Прощевай, Жора, ты никогда не был фраером. Одинокий выстрел прозвучал особенно громко. Они упорно бежали, хотя силы были на пределе. Глеб Самохин сбросил вещевой мешок, и бежать стало легче. За ним скинул мешок Родион Светличный. Только Леха Стира упрямо не желал расставаться со своим добром. И тут уже перед самым лесом пули клюнули толстяка майора и Глеба Самохина». «Немца убила!» — крикнул с отчаянием Шутов. «Какого?» — громко спросил на бегу Глымов. «Толстого! Майора! И Самохина убила!» «Не повезло, твою мать! Столько тащили!» Оглянулись в последний раз. Майор лежал навзничь, капли дождя стучали в неподвижную спину Самохина. Они ворвались в лес, но не остановились. Мокрые ветви кустарников больно хлистали по лицам и плечам. Они все бежали, уже из последних сил. Наконец под ногами зачавкала болотная жижа. «Болото!» — задыхаясь, крикнул Глымов. «Болото пошло! Поберегись! Вытаскивать некому!» Грохот автоматов стал стихать, лучи прожекторов упирались теперь в редколесье, расплывались молочным туманом, и немцы замедлили бег, понимая бессмысленность дальнейшего преследования. Утро застало разведчиков на небольшом островке посреди болота. Дождь кончился. Под солнцем сохли в мху мокрые телогрейки, бушлаты, штаны, сапоги и портянки. Меж кочками поросшими папоротником и яркими незнакомыми цветами живые окна воды, куда попасть было страшнее всего. Глымов, светличный и шутов спали в повалку, накрывшись немецкой шинелью. Леха Стера играл с немецким капитаном в карты. Леха сидел в капитанском мундире, наброшенном на голые плечи офицер. в красноармейской гимнастерке. Из коротких рукавов торчали длинные волосатые руки. — Чё там у тебя еще есть? — Ага, котлы, давай, ставь на кон. А я вот ножик ставлю. Видишь, какая наборная ручечка. Дорогой ножичек, не хуже твоих часиков. Капитан пожал плечами, снял часы и положил их на расстеленный бушлат. «Играем в очко, понял? Очко двадцать одно. Вот смотри. Дама, семерка, туз двадцать одно». Леха взял из планшетки чистый лист бумаги и нацарапал тузов, дам, королей, семерки и восьмерки, а напротив цифру. Протянул капитану. Тот внимательно посмотрел, вдруг улыбнулся и ответил на ломаном русском. Понял. Ну, поехали. Леха выдал немцу карту. Через три хода немец бросил карты на бушлат. Там лежали семерка, туз и дама. Очко! Улыбнулся немецкий капитан. Ох ты, Лехам Бабай, поскреб затылки затылке Леха. Как же это я прокинулся!» Ладно, давай, банкуй, фашистская морда. И Леха стиро протянул капитану колоду. Тот принялся тасовать. Его напряженный взгляд скользнул по обнаженному животу стиры, на пояс, из-за которого торчали рукоятки пистолетов. Но стир мгновенно перехватил его взгляд и погрозил капитану пальцем. «И не думай, сразу капут!» «Смотри, Гитлер, я ставлю!» «Найн», — сказал немец, — «я не есть, Гитлер!» «А кто же ты? Я Леха, кликуха моя стира, а ты Гитлер!» «Найн». Немец покачал головой и нахмурился. «Я есть Генрих Бонхов Гаупман Абвер». «Ну, по петухам будем, Генрих». Леха протянул ему руку, и немец неуверенно пожал ее. А Леха громогласно добавил, опять ткнул себя пальцем в грудь. «Леха! Леха!» — повторил Бонхов. «Значит, смотри, Генрих, я ставлю зажигалку». «Ваши делали отличная вещь». «А ты давай часы клади. Так, поехали. Давай карту». Генрих снял сверху колоды карту, протянул Лёхе. Тот посмотрел. «Давай еще. Две сразу». Лёха показал немцу два пальца. Тот выдал две карты. Лёха посмотрел, сморщился. Не очко его сгубило, а сгубило двадцать два. «Попал». Он бросил карты на бушлат, порылся в вещевом мешке, выудил губную гармошку и положил на бушлат рядом с часами и зажигалкой. О Степе Шутову снился сон, необыкновенный и пугающий. Он видел жену комдива Тамару Васильевну почти голой, в одной шелковой комбинации, едва прикрывавшей мощные белые бедра, и белые большие груди, как футбольные мячи, выпирали из-под этой полупрозрачной комбинации. «Какой вы нерешительный мальчик, Степа!» Тамара Васильевна шевелила ярко-красными пухлыми губами и голос ее звучал гулко, будто колокол, и она протягивала к нему белые полные руки. «Ну, иди же ко мне, не бойся, Степа, я тебя не съем, мы будем наслаждаться друг другом, Степа, мой юный, хрупкий любовник!» И она вдруг взяла его своими могучими белыми ручищами, подняла высоко, как ребенка, повертела в воздухе и засмеялась. «Какой вы бравый гвардеец, Степа!» а потом положила маленького хрупкого Степу прямо между двух грудей, как между двух белых упругих холмов, и Степа все пытался обнять эти холмы, но рук не хватало, и он барахтался в объятиях великанши и слышал гулкий страстный голос Тамары Васильевны. «Мы будем наслаждаться друг другом, Степа, будем мучить друг друга, Степа!» глымов заворочился под шинелью высунул голову с трудом разлепил глаза тут же проснулся из шутов подъем сказал глымов вылезая из под шинель поднялся степа шутов последний стал родион светличный баба голая снилась встряхнув головой сообщил шутов в твоем возрасте парень такое часто бывает усмехнулся светличный «Небось, Камдива привиделась. Такая большущая прямо статуя!» — вздохнул Шутов. «Вот отмотаешь срок в штрафниках, вернешься в свою часть, а там тебя жинка Камдива ждет, не дождется!» Улыбаясь, заговорил Светличный. «Что делать будешь? Прятаться от нее? Как-то не по-мужски. О чем мне делать? Опять в штрафбат идти? Буду в другую часть броситься!» Правильно, Степан, по-умному. Любовь любовью, но жизнь дороже. И светличный негромко рассмеялся. Ты ж мухлюешь, Генрих. Куда вальта червей девал? Ворвался в разговор голос стиры. Ну, сучара, ты у меня дождешься по соплям. Капитан с коротким смешком извлек из-за воротника карту, положил на бушлат. «Не, Антипетрович, ты видала, у них там в Германии шулера выходят похлеще наших, а еще капитан, ну, падла. Сейчас мы посмотрим, кто кого. Сбирайтесь, картежники хреновы, сейчас пойдем». Негромко скомандовал Глымов. Потом достал из вещевого мешка офицерские планшетки с картами и записями, вынул одну карту, развернул, стал разглядывать многочисленные пометки. Полистал блокнот с записями. Позвал. — Эй, Шутов, ходи-ка сюда. Степа подошел, присел рядом. — Гляди, перевести сможешь? То, что надо, мы добыли или Филькины... Грамоты. Шутов долго старательно рассматривал крючки, стрелки и кружочки с номерами, шевеля губами по слогам, читая надписи. «Ну!» — нетерпеливо спросил Глымов. «То, что надо, Антип Петрович. Тут вроде расположение частей южного крыла 4-й армии. Вот 79-я танковая дивизия в резерве, вот 14-я моторизованная дивизия». «Глубина обороны?» «Тут непонятно, что написано, а вот артиллерийские батареи по линии фронта». «Ладно, понял». Глымов отобрал у него карту, свернул. «Где вторая планшетка?» «Вот». Шутов протянул Глымову. Глымов поднялся, глянул на немца и Леху Стиру, усмехнулся. «О, друзья стали, водой не разольешь». «Давай, игруля, бери карточку», — бормотал Леха, сверкая глазами. «Что?» «Очко играет?» «Ну, тогда я себе набирать буду». «Опа! Семерочка! Опаньки! Десяточка крестей!» «Что, фашист, думаешь? Остановлюсь? Испугаюсь?» «Не! пороже роже вижу, у тебя не больше семнадцати!» «Ой-я-я!» — улыбаясь Генрих Бонхов. «Э! Была-не-была! Была. Век воли не видать!» Леха снял третью карту, открыл и заорал. «Есть король! Ехам бабай. Нашу Зеландия, Петрович, утер нос Генриху-фашисту!» Леха сгребал выигрыш с бушлата и складывал его в вещевой мешок. Бонхов сидел перед ним босой в коротких красноармейских штанах и гимнастерке. «Ладно, возьми!» Лёха стира бросил немцу разбитые армейские ботинки и две портянки.